Глава 14. Ностас В автобусе я наблюдала, как мелькает пейзаж. Оранжевая пыльная земля изредка колыхалась от легкого ветерка, а пятнышки зелени пробивали почву там, где оливковые деревья каким-то чудом нашли достаточно воды, чтобы прорасти. На заднем плане возвышались высокие широкие горы, заслоненные облаками и знойной дымкой. Небольшие белые строения с крестами, торчащими из их серебристых крыш, торчали на разных холмах. В какой-то момент пассажиры перекрестились в унисон. Не знаю, какой именно крест вызвал это желание. Я предполагала, что автобус отвезет меня прямо в воре, но мы сделали уже дюжину остановок, и после каждого автобус становился все более переполненным. Куда все они едут? спрашивала я про себя. Как я узнаю, когда мне выходить? В конце концов, мы въехали в деревню, и водитель посмотрел на меня в свое широкое зеркало. «Тебе выходить», — сказала его лицо, и я послушалась. Вместе со мной вышла горстка людей, и я не думала, что в воре привлекает туристов, но здесь находится музей критской энтологии. Прежде чем исчезнуть на небольшой дороге, Автобус высадил нас в центре поселения на площади, которая обрамляла скопление пустых кафе. Сразу же я увидела знак, который подтвердил, что я в правильном месте. Название кафе заканчивалось на «Акис». Наверняка это были мои родственники. Если я скажу, что было жарко, то это покажется очевидным, но Крит в июле практически невыносим, если вы не привыкли к жаре. Мне говорили, что этот остров так близок к Африке, что облака сахарской пыли периодически преодолевают море и покрывают здесь все красным мелким порошком. Вори была самой маленькой деревней из тех, что я посетила на тот момент. В ней жило меньше 800 человек, и в 2 часа дня и 37 градусов жары она казалась почти безлюдной. Я вытерла лоб предплечьем и осмотрелась. Возле кафе сидела пара мужчин. Один похлопывал себя по шее носовым платком и переворачивал газетные страницы. Другой безучастно смотрел в чашку Димитас. Они оба были одеты в тёмное. Рубашка королевского пурпурного цвета была расстёгнута до груди, а серая клетчатая застегнута чуть выше. Я посмотрела вниз. «Почти в любой день недели вы можете увидеть меня в черном, но моя дорожная одежда воняла от чрезмерной носки. Этот запах я уже не могла скрывать освежающим спреем. Единственной чистой вещью, которая оставалась у меня в сумке тем утром, было ярко-розовое платье с своеобразным вырезом. Розовое, как мир моей матери, как губная помада, как самый центр раны. Сама того не осознавая, я заявила о себе, как о чужачке, потому что не потрудилась постирать платье за 10 дней. Передо мной бежали две асфальтированные, но видавшие виды тропинки, по которым я могла пойти. Одна из них выглядела немного более утоптанной, чем другая, и я выбрала ее, решив найти кого-то, кто покажется мне достаточно дружелюбным, чтобы обратиться. Я прошла метров пятьсот от того места, где меня высадил автобус, и увидела одинокую группу мужчин, которые сидели в тени, играли в карты и потягивали холодный кофе с пенкой. Я заметила их еще издалека, и собиралась заговорить с ними, но когда приблизилась, то они замолчали и отвлеклись от своей игры, чтобы посмотреть на меня. В деревне стояла тишина, ее нарушал только крик случайной птицы, пролетавшей мимо. Будто я находилась не среди цивилизации, а в лесу. Мой пульс стучал в висках, когда я приближалась к артёжникам, но под их взглядами моя храбрость испарилась, и я пронеслась мимо них, как будто у меня была настоящая цель где-то за ними. Я все еще чувствовала их взгляды на своей коже когда они уже остались далеко позади. Во время своей прогулки я больше никого не видела. Примерно через 15 минут я остановилась, подструился по каждому сантиметру моего тела, даже по коленям, и глотнула воды, оглядываясь по сторонам. Я добралась до жилого района, где со всех сторон белели дома. Тот из них, что стоял справа от меня, выглядел будто бы разделенным по воле времени. Половина его была двухэтажной и перестроенной, украшенной яркой лепниной, а другая половина была приземиста и увита виноградными лозами. На импровизированной веревке неподвижно висело белье, а возле моей ноги блестел темно розовый лепесток огромной бугенвелией. Пройдя в этом направлении, я не нашла ни кофеин, ни таверн, поэтому повернула обратно к музею в надежде, что там кто-нибудь покажется мне более дружелюбным, чем те мужчины, мимо которых мне пришлось пройти еще раз, и их пристальные взгляды настолько смутили меня, что я притворилась, что разговариваю по телефону. Вход в музей стоил 3 евро, и в нем было не так уж много интересного. Пара темных комнат, где хранилось старое сельскохозяйственное оборудование, инструменты и фотографии, хотя внутри было освежающе прохладно. Возле стеклянной витрины с 25 различными видами плетенных корзин стояла женщина с планшетом и без макияжа. Она смотрела на меня, поэтому я быстро прошла мимо нее, изобразив на лице внезапный глубокий интерес к византийским железным изделиям. Я пошла дальше и остановилась перед стеной с черно белыми фотографиями. Там были изображены женщины с волосами, убранными назад в тугой пучок, с косынками на лбу, сидевшие на корточках в поле. Я подумала о своей покойной ие и задалась вопросом, не могло ли быть ее на какой-нибудь из этих фотографий. Я понимала, что тяну время. Наконец, я глубоко вздохнула и подошла к смотрительнице. На ее слабом английском и моем поверхностном греческом у нас завязался разговор. Я объяснила, что ищу свою семью, и она спросила, как моя фамилия. Когда я ответила, она рассмеялась. «Вы пришли как раз по адресу. Здесь все не Калидакисы. После многих лет, когда мою фамилию коверкали учителя и телефонные продавцы, да и вообще все, мне в голову не приходило, что нас с такой фамилией может быть больше. «Даже не знаю, чем могу помочь», — сказала она. По ее извиняющемуся лицу было видно, что она считает мою затею безнадежной. Я уже думала, когда там приедет обратный автобус. «На моем месте вы бы с чего начали?» — спросила я. Она побарабанила пальцами по столу. Это был настолько привычный рефлекс, что я успокоилась. Затем она потянулась к себе за спину и порылась в пластиковой коробке с документами. «Возможно, я бы пошла в эту таверну», — сказала она и протянула мне визитную карточку. Внизу, жирными зелеными греческими буквами, Была написана «Моя фамилия». Она дала мне путанные указания, как дойти, и я поблагодарила ее, прежде чем выйти обратно в жару. Таверна стояла на холме посреди поля с колючими заросшими сорняками. Я уже думала, что сбилась с пути или не поняла указаний, но в конце концов наткнулась на пустое кафе. Я ожидала увидеть такое же ветхое здание, как и все остальное в деревне, облезлую краску, трещины в древней каменной кладке, Но таверна выглядела современной и была похожа на стопку вложенных друг в друга коробок. «Ясос», — сказала я, и женщина в кафе подскочила. Она выглядела удивленной, увидев вообще кого-то, а тем более обгоревшую девушку в розовом платье со следами пота. «Сигноми», — извинилась я, — «не хотела вас испугать». Все хорошо», — ответила она. Эту потрясающую женщину звали Ангелина. Она была родом из Испании. Каким образом она оказалась в этой деревне, я не знаю, но я была благодарна уже тому, что нашла ее. Я приехала из Штатов и ищу своих родственников. Мой отец родился здесь. Много лет назад его семья переехала в Афины, но я надеюсь найти кого-нибудь, кто знает, куда именно они поехали. Я впервые произнесла все это вслух, и пока она обрабатывала сказанное, ей правда думала о том, что я здесь делаю. Я приехала за своей семьей, за семьей своего отца. Как зовут вашего отца? Маноли Николедакис. Мой акцент был безупречным. Пусть мое владение языком и ослабло, но то, что я еще могла сказать, звучало так же аутентично, как и у любого, кто жил здесь. А его отца? Насколько я знала, мой дед бросил семью, когда отец еще был мальчиком. Я не знаю точно но мою и ия, ия звали Гарифалия, а у моего отца было две сестры — Георгия и Диспина». Хм... Ангелина продолжала поливать цветы, казалось, не обращала никакого внимания на диалог. На Крите есть поговорка «сига-сига». Это означает «тише, тише». Но это больше, чем просто поговорка. Это мантра, всеми принятая философия, глубоко укоренившийся взгляд на мир. Возможно, все дело было в жаре или в сельской жизни, в любом случае, здесь ничто не двигалось быстро. Я не знаю этих имен, сказала Ангелина, и мы обе стояли там, глупо и молчаливо, в полях вокруг нас хором пели свою песню цикады, и эта песня прерывалась, когда, мимо смеясь, пробежали несколько детей, играющих с палкой, а с ними их неопрятная собака. Куда мне отправиться теперь? Назад вырк ли «Давайте я позову своего мужа», — сказала Ангелина, как будто мысль о том, чтобы позвать кого-то еще, только что пришла ей в голову. «Он тоже не Каледакис». Так что я осталась ждать. От жары и голода у меня дрожали руки. За большим пустым столом, покрытым вощённой клетчатой скатертью, углы которой были утяжелены камнями, я вводила квадраты на ее узоре и пила воду. Через несколько минут из-за угла вышел мужчина в белой рубашке с короткими рукавами, полностью расстёгнутой. Он не улыбнулся. Вместо этого он посмотрел на меня так, словно я была диковинкой, сбежавшей из музея, или же каким-то существом, о котором он слышал в детстве, но не верил, что это правда, считал, что взрослые его обманывают. Его звали Гас. Гас задал мне все те вопросы, которые задала его жена, почти в том же порядке, и она переводила наши с ним фразы. Кто твой отец? Кто его мать? Его отец? Его сестры? Они оба смотрели друг на друга каждый раз, когда я отвечала, как бы подтверждая этим, что я знаю недостаточно. И они были правы, я знала не так уж много. К тому времени, как он закончил задавать мне вопросы, я пробыла в таверне уже минут сорок. Я была уверена, что мы зашли в тупик. Я хотела поесть и была там, где это можно сделать, но подумала, что будет невежливо просить их приготовить для меня, когда они и так уже пытаются помочь и потом, насколько серьезно я могу относиться к своей задаче, если закажу блюдо с салатом на гарнир». Дети, трое из них, стояли у ног Гасса, и когда он гладил их по головам, я вспомнила своего отца, себя, когда я бегала по двору, а он поливал меня из садового шланга, и мы оба смеялись, пока не падали на траву, задирая ноги и задыхаясь. «Я знаю, что делать», — сказал Гасс и поднял палец вверх, как герой мультфильма, которому пришла в голову идея «Я позову маму». Он прошел на кухню, дети поспешили за ним, а когда он вышел, за ним следовала худая женщина в черном и в огромных солнечных очках. Она двигалась медленно, чекая каждый шаг, будто участница свадебной процессии, идущей к алтарю. Одна нога вперед, потом две ноги вместе, потом пауза. Одна нога вперед, потом две ноги вместе. Потом пауза. Она могла бы быть тощим призраком моей и ия, ия Мы обменялись приветствиями на греческом, и она назвала мне свое имя «Адельфа». Мы снова прошли те же самые вопросы в одном и том же темпе. Кто твой отец? Кто его мать? Кто его сестры? Кто его отец? Я чувствовала себя в ловушке, как будто я застряла в одной из случайностей пространственно-временного континуума и задавалась вопросом, Смогу ли когда-нибудь выбраться из нее и как именно? Когда мы дошли до вопроса «об имени моего деда», Ангелина объяснила, в чем дело. «Имена девушек здесь обычно у всех одни, и они меняются, когда те выходят замуж», — сказала она. «Вы точно уверены, что не знаете, как зовут вашего дедушку?» Я была уверена, что нет. «Но, может, моя мать знает, так что я ей позвонила». Однажды я видела, как мать ответила на звонок по телевизионному пульту вместо телефона, поэтому, когда я спросила, знает ли она, как зовут моего дедушку, и она перечислила все греческие мужские имена — «Георгас», «Яннис», «Костас», «Никос», то я не очень-то ей поверила и коротко сказала, «Мне нужно, чтобы ты выбрала одно имя, мам». «Думаю, что Костас», — сказала она. И я повторила этот ответ трем незнакомцам, которые глядели на меня. И снова тишина. Сига-сига. Крит — это упражнение на терпение. Но потом Адельфа откинулась на пару сантиметров назад и, казалось, перестала дышать, изучая мои черты. В ее и без того огромных глазах появилась новая глубина. Она глубоко вздохнула. «Твоего отца убили?» — тихо спросила она. Мне не нужно было знать перевод этого вопроса. мои глаза слезились против моей воли и хотя я не плакала, я не могла даже в кашле выговорить слово да я просто кивнула, получив это безмолвное подтверждение адельфа сняла очки, протянула руку и взяла меня сразу за обе руки. она коротко обняла меня и тихо сказала пойди моу дитя мое точно так же как называла меня моя и яия. Затем она встала и пошла обратно на кухню. Я знала, что что-то случилось, но не была уверена, что именно. Ангелина посмотрела на меня, впервые улыбнулась во весь рот и сказала, «Ты больше не одна». В Британике для подростков нет статьи под названием «Ностас», но именно этому слову здесь самое место. На уроках литературы мы применяем его в значении «возвращение домой» или «возвращение по морю». «Ностас» в «Одиссее» — это возвращение Одиссея на Итаку, но это более сложное слово. Стелиос рассказал мне, что оно происходит от древнегреческого глагола «наомай», который означает «вернуться домой». И ещё это половина корня в слове «ностальгия», которая родилась путем добавления греческого слова ностас к слову «алгас» — «боль», возвращение к домашней боли. Болезненное возвращение домой. Боль от утраты дома. Я не понимала, что именно манило меня в Грецию, но сейчас, именно сейчас, мне стало ясно. Мне нужно было вернуться в тот дом, которого у меня никогда не было, в дом, которого мне не хватало. Моя греческая семья ждала, они не теряли надежды, и я приехала. Я провела так много времени в своей жизни, принимая плохие опасные решения, и вот, наконец, я приняла хорошее решение. Я решила найти свой дом. Пустой стол передо мной быстро заполнился едой, и мы втроём, я, Гас и Ангелина, расслабились в присутствии друг друга. Я положила себе салат и картошку, но, несмотря на голод, я была слишком взволнована, чтобы есть, и моя нога непроизвольно подергивалась и трясла стол. Через 10 минут Адельфа вернулась и положила передо мной небольшую черно белую фотографию моего отца. Изображенного там мальчика я сначала не узнала. Этому мальчику было лет 17-18. Его лицо было очень круглым и мягким. На этой фотографии был человек, которого я никогда не знала. Но все таки этот его прямой рот и широкие брови, его темные-темные глаза, было в них уже тогда что-то заметно. Был ли тот человек, которым он стал, виден уже тогда. Мне хотелось, чтобы на снимке он улыбался, чтобы хоть что-то отделяло его от человека, с которым я выросла. Но это было так. Незнакомец на фото — это мой отец. Внезапно я заплакала. Адельфа кивнула, провела рукой по моим волосам и сказала, «Я позвоню твоей тете. Пролистав черную записную книжку, обитую кожей, она позвонила и поговорила по телефону, Я ничего не поняла из этого разговора, потому что греческий звучал слишком быстро, но она улыбалась во время звонка. Все хорошо, она приедет», — сказала Адельфа, положив трубку. «Она приедет из Афин?» — смущенно спросила я. «Нет, детка, она живёт недалеко, в нескольких кварталах отсюда». «Но я думала, они переехали в Афины. У меня были конверты из подвала отца». До возвращения в город у меня было время подготовиться, распечатать фотографии, понять, что я буду им говорить. В тот самый момент я поняла, что на самом деле не ожидала найти родственников. Иначе бы я ни за что не пришла сюда с пустыми руками. В нескольких кварталах отсюда у меня ничего не было с собой. «Да, они уехали, но потом вернулись», — сказала Адельфа. «Мой отец никогда не возвращался». Даже когда его мать заболела и умерла, мне в голову не приходило, что другие могут вернуться. Я продолжала смотреть на вход в таверну, ожидая, что мои родственники ворвутся в дверь. Но вместо этого они медленно поднимались по холму между деревьями и домами в задней части заведения. Их силуэты казались небольшим флотом на горизонте, пришедшим в движение. Моя тетя Георгия, ее муж Дмитрий и близкий друг семьи. Они знали эту деревню, ее короткие пути и прочие закоулки. И когда они подошли еще ближе, я уже не слышала ничего, кроме бурлящей крови в ушах. Моя тетя Георгия с тростью подошла к столу и обняла меня так крепко, что я чуть не упала. Я и не представляла, как сильно нуждалась в этих объятиях, пока они меня не поглотили. Она выдвинула стул и медленно опустилась на него. Мы сидели лицом друг к другу так близко, что я чувствовала тепло ее коленей своими. Люди, которые помогли нам воссоединиться, смотрели на нас, улыбаясь, и несколько раз произнесли одно и то же слово «тавма». Я постаралась запомнить его, чтобы потом посмотреть в словаре. Георгия трижды перекрестилась и сказала «Гарифалеца». Я чуть не задохнулась при звуке своего греческого имени. Это имя было дано мне отцом, моей и Еия. До этого момента я искренне забыла о его существовании. Никто не называл меня так уже лет 20. Услышав его, я открыла какую-то давно закрытую дверь. Я не только была гречанкой. Я была и должна была быть дочерью своего отца. И несмотря на разрыв в 25 лет, я сразу вспомнила Георгию. Это какая-то телесная память. Я знала ее до мозга костей. Не знаю, как долго мы с тетей смотрели друг на друга и плакали, но заполнили кафе, а может, и всю деревню, тихим благоговением, пока слезы катились по нашим щекам, а мы молчали. Нам не нужно было разговаривать. Вместо этого мы сидели с ней, не веря, что это происходит, и я испытывала глубочайшую радость в своей жизни. Вторым, что сказала мне Георгия, было то, что за день до этого она помолилась в церкви, чтобы отыскать меня. Зажгла свечи и трижды перекрестилась перед Теотокос, Богородицей, именно с этой целью. В этот же день и я первоначально намеревалась посетить их. И вот я сидела там со своей потерянной семьей посреди деревни моего отца. Молитва была услышана. Третьим, что сказала мне Георгия, было вот что. «Ты не уедешь». И я знала, что это правда. Не было никакой возможности это отрицать. Но так как я всю жизнь испытывала панику, то всегда должна была знать, где запасной выход. Я обманывала себя тем, что не буду навязываться им, но когда я более внимательно изучила свое нежелание, то обнаружила за ним правду. Я просто не была готова к тому, что может случиться. Тем не менее, я с улыбкой согласилась и позвонила Стелиусу, чтобы он не волновался, когда я не вернусь. «Я нашла свою семью», — сказала я, и мой голос дрогнул. Тогда я впервые произнесла это вслух. «Я с нетерпением ждал, когда услышу это, но я знал, что у тебя получится. Давай побудь с ними», — сказал он и улыбнулся. Я слышала эту его улыбку всю дорогу из Ираклиона. Когда мы вышли из таверны, моя тетя, ее муж и я, то медленно пошли по грунтовым дорожкам, опоясывающим деревню, а траншеи между домами напоминали вены на теле. Несколько часов после этого мы не произносили ни слова по-английски. Моя тетя не говорила даже на разговорном английском, и хотя нам удалось немного пообщаться, я судорожно искала слова в своем карманном словарике, делала очень много оговорок, мы обе качали головами и улыбались. Простите, то и дело говорила я: Я не понимаю. Что еще я могла сделать? Конечно, я могла изъясняться на каком-то основном уровне, заказать еду поговорить на несколько тем, но рядом с этими родственниками, у которых был сильный акцент, которые быстро разговаривали. Я очень жалела, что до своего приезда я не учила язык усерднее. Я чувствовала, что они думают, какой грек не знает своего языка? Возможно, я говорила более свободно, когда они видели меня раньше, девочкой с поцарапанными коленками. Это было похоже на глубокую неудачу, на предательство самой себя. И хотя в нашей пантомиме в этих повторяющихся попытках пообщаться было нечто прекрасное, я хотела узнать и понять гораздо больше, но просто не владела языком для этого. Когда мы пробирались по узким дорожкам между домами, большинство из которых были увиты виноградными лозами, у меня было четкое ощущение, что меня выставляют на показ. Мы остановились у дома, где жил первый двоюродный брат моего деда и женщина, чье имя означает «Свобода», улыбнулась и четыре раза обняла меня. На столе оказались тарелки с арбузами и медовухой, бутылка ракии и пять стаканов, по случаю даже был включен кондиционер, который совершенно не охлаждал помещение. Как и во многих культурах, здесь хозяева будут наполнять ваш бокал всякий раз, когда он пустеет. А еще они будут уговаривать вас выпивать по любому поводу. Многие считают, что в Греции все время пьют узо, но за всю мою поездку никто не предложил мне ничего другого, кроме домашней раки, прямо из перегонного аппарата во дворе. Токсичность этого напитка была неопределима, да еще и наливали его из бывшей двухлитровой бутылки для воды. Я была себе благодарна за долгие годы пьянства и работы барменом. Это оказалось неплохой тренировкой. «Свобода сказала нам, что увидела меня, когда я шла раньше днем, и хотя она не знала, кто я, но была уверена, что я не просто туристка». Показав на свои губы и глаза, она сказала, «Видишь, ты выглядишь так, будто живешь здесь». И она и тетя повторили слово «тавма», которое я услышала еще в таверне Николедакисов, и записала его, чтобы потом изучить. Позади них на приставном столике стояла фотография моего отца в рамке. Та самая, которую Адельфа показывала мне в кафе. Я уставилась на нее, пока они улыбались. Кем он был? Перед тем, как мы ушли, свобода отлучилась за другую комнату и вернулась связанным белым шарфом, который повязала мне на голову. Кружево было таким удивительным и тонким, что если бы я могла говорить, то пошутила бы, что она только что пообещала меня своему сыну в жены. Она поцеловала меня в обе щеки и крепко обняла. Когда мы выпустили друг друга, она вытерла влажные полосы на своих щеках. Казалось, она связала этот платок много лет назад как раз на случай, когда этот день наступит. Я пожалела, что у меня нет ничего, что я могла бы дать ей взамен. Вернувшись на деревенские улицы, Георгия представляла меня каждому человеку, мимо которого мы проходили. «Это дочь моего брата Гарифалица, говорила она им всем, крепко держа меня за руку. В ее голосе звучала гордость. Она показывала всем окружающим, что произошло нечто грандиозное. Мы ненадолго зашли в аптеку в надежде, что я смогу найти раствор для линз, что я и сделала, отдав почти 20 евро. И пока я пыталась расшифровать, что написано на этикетке, тетя поведала фармацевту новости дня. Затем меня познакомили с другой двоюродной сестрой, соседкой Георгии, которая подняла руку и показала на свою кожу, покрывшуюся мурашками. Она была сморщенная и затянутая в чёрное, как почти все женщины в деревне, а ее улыбка выдавала отсутствие стоматологии. Вообще говоря, у всех в деревне были плохие зубы и грибок на стопах, пожелтевшие ногти на ногах толщиной в пол сантиметра Эти зубы и стопы были свидетельством скудных средств и тяжелой жизни. Я не знала, куда мы идем, но когда Георгий открыла дверь в свой дом, Я замерла на месте. Слева от меня был клубок розовых бугенвелей, справа — развешанное на верёвках бельё в том доме, что будто был разделен временем. Я смотрела на него несколько часов назад. Она жила в том самом доме, к которому я подошла, когда только вышла из автобуса. Я изо всех сил пыталась ей это объяснить, но мой греческий снова меня подвел. Я хотела сказать, из всех домов, перед которыми можно было остановиться, Я выбрала твой. Если бы она тогда собирала белье, если бы вышла на улицу, чтобы размять свои ноги, измученные артрозом, то наше воссоединение было бы похоже на сюрреалистический сон, как будто мое тело само откуда-то знало, куда меня вести. Если бы я хоть на секунду позволила себе рулить процессом, то могла бы набраться смелости и постучать в ее дверь. Мне понадобилось некоторое время, чтобы понять, как все устроено в доме Георгии. Там, где когда-то висело уже снятое белье, стояли стол и стулья. Дворик, стол и я оказались перед новым загородным домом, двухэтажным особняком с кремовым фасадом и дорогой дверью. Но этот дом примыкал к обветшалому одноэтажному дому, участок которого был окружен густыми виноградными лозами. Здесь спали и жили Георгия и её муж Дмитрий, а ее сын, мужчина лет 40, занимал более новую, перестроенную часть. Хотя греческие дети часто остаются с родителями до того возраста, в котором американские уже чувствуют зуд, побуждающий к бегству, мне показалось, что сын Георгии уже давно прошел этот этап. И более того, было совершенно необычно, что у него было нечто вроде шикарной холостяцкой квартиры, а его родители спали в полуразрушенной постройке. Георгия вытерла стол. Я предложила помощь, но она была отвергнута. И поставила еще одну тарелку с арбузом. Ее муж присоединился с ракией. Ракия была повсюду. Пока тетя готовила на стол, я снова позвонила матери и сообщила ей новости. «Передай им, что я их люблю», — сказала она. «Я серьезно, Обними и поцелуй их». Она вздохнула. «Я так рада за тебя, дорогая». Когда я вернулась за стол, чтобы выпить и поесть ещё, Наш крепкий языковой барьер стоял между нами, как непроницаемое стекло. Георгия задавала мне вопросы. ее акцент был густым, словно раствор цемента, так что большую часть из того, что она говорила, я не могла перевести. Вместо этого мы разговорились о погоде. «Жарко, да?» — спросила Георгия. «Э, «Да, жарко. Очень-очень жарко», — ответила я, потому что знала, как это сказать. «Тишина». Пролетела птица, потом порыв угасающего бриза. Ах, как жарко, сказала Георгия. Да, жарко. Очень-очень жарко. Ох! Когда она спросила о семье, я с помощью телефона показала ей фото своей матери и брата, удивляясь, каким чудом в деревне ловит 3G. В более населенном Сантарине у меня вообще не было сигнала. Георгия спросила про Майка: есть ли у него жена, и я ответила, «Да, в мае», — она разочарованно сказала на это. «Значит, без детей?» Я сказала ей, что его дочери почти два года, и это заставило ее затрястись от смеха и хлопнуть рукой по колену мужа. «Женились в мае, а дочери уже два года», — воскликнула она, — «прямо как на Крите». Я нашла пару фотографий, зарытых в старом электронном письме, почувствовав благодарность за то, что иногда моя семья Вспоминает присылать мне снимки. Когда Георгия увидела дочь моего брата, она выхватила телефон и поцеловала экран, вытерла слезу в уголке глаза и повторяла снова и снова: Красивая, такая красивая! Вскоре темно-синий спортивный автомобиль под звуки греческой поп-музыки пронесся к дому и резко затормозил. Из-под его шин поднялось облако дорожной пыли. Из машины со стороны водителя вышел высокий, серьезного вида мужчина и я сразу же поняла, что мы уже с ним виделись. Это был Теодорос, один из тех ужасных двоюродных братьев, которые гостили у нас так много лет назад, но сейчас он был ростом почти 2 метра, облачённый в слишком мешковатую для него одежду и с окладистой бородой, несмотря на июльскую жару. Позже я узнала, что он отпустил ее в знак траура. Это старый критский обычай. В память об умершем друге, но на первый взгляд я приняла его за отлучённого от церкви православного священника. Я улыбнулась, когда он наполовину согнулся, чтобы обнять меня, как это делают братья и сестры, когда извиняются. Георгия спросила меня, что я люблю есть, и я ответила, что ем любую еду, но она посмотрела на меня так, будто готова была дать мне подзатыльник, если я не дам ей более четкий ответ. Так что я сказала «Морепродукты, овощи, никакой говядины или баранины». Она отправила Теодороса за продуктами для нашего празднования, и он вернулся с морепродуктами самыми разными. Я не могла не нарадоваться тому, что скоро я поем по-настоящему, так, как нельзя поесть в ресторане. Домашнюю еду в кругу своей семьи. Затем начали появляться люди. Когда я гуляла до этого, улицы были пусты. Но как только солнце начало садиться, и люди узнали о том, что произошло сегодня, то поток людей увеличился. Некоторые останавливались, чтобы поздороваться, другие проходили мимо и поворачивали шеи, чтобы взглянуть на незнакомку, приехавшую к ним в деревню. Даже за большую пачку денег я не смогла бы стереть с лица глупую хмылку. Вскоре подъехала еще одна машина и припарковалась за автомобилем Теодораса. И хотя она выглядела чересчур маленькой, оттуда выбрались шесть человек — женщина, мужчина — И целая армия детей. Женщина была ростом 1,65 м, тонкая черная майка облегала ее торс, каштановые волосы были собраны в беспорядочный хвост. У нее был деловитый рассеянный вид матери, который одновременно решает кучу вопросов и организует свое семейство. Георгия представила ее как Ирену, одну из ее дочерей, и когда та сказала по-английски: Привет! Никогда не думала, что встречусь с тобой. «Я готова была расцеловать ее ноги, обутые сандалии». Впоследствии выяснилось, что она уже какое-то время совсем не говорила по-английски, судя по ее глазам, она подбирала слова. Языковые шестеренки проворачивались со скрипом, но ее присутствие в доме сразу же сняло барьер, нависший над нашей встречей. Муж Ирены, как и многие греческие мужчины, которых я встречала, носил белую рубашку, почти все пуговицы которой были расстёгнуты, и поначалу выглядел очень серьезным. У него были морщинистый лоб, проницательные глаза, но он быстро рассмеялся, быстрее, чем остальные члены моей семьи. И в нем была легкость, создававшая большую приятность в общении. В течение вечера он проверял, как я, кивал и спрашивал «хорошо». И эта доброта по мелочам казалась такой щедрой, что я быстро решила, что он один из самых добрых людей, которых я когда-либо встречала. В целом, я неравнодушна к детям, и все четверо их детей были, без сомнения, очаровательны, но их старшая дочь Хлоя, огненно-рыжая восьмилетняя девочка с сумочкой размером во все ее туловище, мгновенно стала моей подружкой. Каждый раз, когда я смотрела на нее, она смотрела на меня и удивлялась, что я приехала из Америки. В школе она уже немного выучила английский, и ее мать поощряла ее к разговору со мной, Но первый час она провела, сидя на стуле в паре сантиметров от моего, уставившись на меня и быстро отводя взгляд, когда я в ответ начинала смотреть на нее. Когда она, наконец, набралась смелости и заговорила со мной, каждый ее слог был растянут и прерывался только на вспышке смущенного хихиканья. «Ты <сладко> очень красивая!» <сладко> Эвхариста. С улыбкой ответила я. «Нет, нет», — сказала она, — «говори по-английски». «Охи», — сказала я и щёлкнула языком, подняв брови. Неожиданно для себя я попала в обратную ситуацию. Девочка хотела, чтобы я говорила по-английски, а я игриво отказывалась, отвечая ей только по-гречески. И в этом выборе заключалась какая-то иная сила. Когда я отказывалась говорить с отцом на его родном языке, во мне говорила злоба. А здесь я как раз хотела быть включенной в жизнь вокруг. Больше, чем когда-либо, я хотела сейчас быть настоящей гречанкой. И Рена встала, чтобы налить мне еще вина. Вечно они что-нибудь подливают. И спросила, показывая на своего брата Теодораса: «Ты его помнишь?» Я улыбнулась. Искалеченные Барби в разбитые виниловые пластинки и та чертова куртка с рекламой песни «Триллер Джексона». «Да», — сказала я и сделала паузу, — «он был плохим мальчиком», — добавила я по-гречески. Они засмеялись, причем все, кроме Теодороса, который выдавил из себя кривую полуулыбку. За все время, что я там была, я ни разу не видела, чтобы он улыбался. Может, это просто не в его манере? А потом речь пошла о таких обыденных вещах, что я с тем же успехом, Могла сидеть на обеде в честь Дня благодарения в Нью-Джерси. Ты замужем? Громко спросила Георгия, скорее обвиняюще чем с интересом. Все присоединились к ее вопросу, чтобы посмотреть на меня. Неудивительно, что я помню только ее, а не ее сестру Диспину. Георгия была похожа на быка своей шириной, крепкостью и нравом. Она то и дело взрывалась. Я практически никогда не могла определить, когда она действительно злится, чем-то взволнована или просто громко говорит. Десятки раз мне казалось, что она сердится на кого-то, но потом она раздражалась смехом, все ее туловище начинало трястись. Можно подумать, я ожидала этой странности, обусловленной генами, потому что много лет стояла рядом с отцом, когда он точно так же болтал с другими греческими взрослыми, и все его повышенные тона завершались Веселыми хлопками по спине. Если бы я свободно говорила на их языке, то могла бы сказать что-то вроде «Я решила сосредоточиться на писательстве и учебе в аспирантуре, но и к тому же каждый парень, с которым я встречалась, был настолько несовершенен, что в долгосрочной перспективе мы никак не подходили друг к другу». Это какое-то длинное обоснование, всю эту чушь я так привыкла произносить, что мне не нужно было даже ее обдумывать. Вместо этого я улыбнулась, и выдала одну из немногих запомнившихся мне греческих фраз. «У меня нет мужа, у меня есть кот, я свободна». Когда они засмеялись, мне было приятно осознавать, что я могу быть смешной, говоря на другом языке, но я понимала, что они заволновались. По меркам Крита девушка в возрасте около 30 лет должна быть не только замужем, но и уже завести минимум двоих детей, Я уверена, что они были рады видеть меня, как и я их, но я чувствовала, что они присматриваются ко мне, пытаясь понять, не слишком ли я припозднилась заводить семью. Соседи продолжали заходить в течение всей ночи, и примерно каждые полчаса мне кто-то передавал телефон. Я записывала, с кем поговорила, ощущая, что мобильный телефон так не соответствует старомодному деревенскому укладу. Среди этих разговоров выделялся мой двоюродный брат Георг, сын моей тети Диспины, который был в Афинах. Его голос был слишком высоким, когда он сказал, «Я не могу поверить в то, что говорю с тобой сейчас». «Да», — ответила я. «Это Тавма», — опять это слово. Я спросила его, что это значит. «Это значит чудо», — ответил он, и я улыбнулась. Мы договорились увидеться, когда я вернусь в Афины. Я записала его номер вместе с остальными своими записями под нетвердо зарисованным древом родословной. По правде говоря, если не заглядывать в мои записи, то он единственный человек, разговор с которым я помню. Что-то было в его голосе, такой легкий, молодой и искренне милый. Он сказал, что помнит моего отца и всегда хотел встретиться со мной, так что я с нетерпением ожидала получить другой опыт общения, когда вернусь в Афины. Почти сразу после моего приезда Георгия начала готовить, и вот что оказалось на столе: свежая спанакопита, неслоистая и нежирная, креветки размером с мои предплечья, я не преувеличиваю, хорта, тушёная зелень с лимоном, фета и оливки, маленькая жареная рыба гаврос, которую едят целиком, голову кости до да последней крошки, зажаренный осьминог, улитки, далмадес, великолепный хлеб Нескончаемый поток свежеподжаренных картофельных долек, а еще тарелки с фруктами. На столе едва хватало места для графинов с вином и ракией, и ни один из этих напитков не переставал литься, хотя я не могла заставить себе добавить Кока-Колу в свое красное вино, как это делали другие. Десять человек, казалось, ели всю ночь напролёт, но съестное не убывало. Я не обманывала себя, по крайней мере, в одном — Они не едят так каждый день. Это был пир горой для меня, для семьи. Тем вечером царило какое-то волшебство, суть которого, боюсь, мне никогда не удастся полностью передать. Что-то чудесное было в том, чтобы сидеть под темнеющим небом Крита в этой деревне в сотнях километров от светового загрязнения, и это ночное небо было усеяно звездами такими яркими, что они казались подсвеченными с помощью ламп. Несмотря на языковой барьер, мы делили еду, смотрели друг на друга, не веря своим глазам, и улыбались. Там была какая-то чистая радость, нечто такое редкое и прекрасное, чего я не чувствовала больше нигде, даже в другие по-настоящему счастливые моменты. Больше всего я чувствовала полноту. Все вокруг переполняло еда, благодарность и любовь. После того, как мы в основном закончили есть, хотя на самом деле есть мы не переставали, Теодорас пошел в дом и вернулся с Лирой. За время ужина он не произнес ни слова, но играл с такой силой и чувством, что, казалось, он впал в транс, передавая свои чувства через инструмент, как будто, взяв смычок за эти три струны, он мог выразить то, чего нельзя было выразить словами. Хлоя вцепилась мне в руку. Пойдем. Горифа лица, сказала она, потанцуем! Она улыбалась, ее пухлые щеки раскраснились от жары, которая все еще стояла тем вечером. Прости, милая, сказала я, я не умею. Времена занятий в греческой гимназии давно прошли, и, кроме того, никто из моих учителей не был скрито. Пойдем, я покажу, как, сказала она и взяла меня за руку. Я хорошая учительница! «Ну, пожалуйста!» Как я могла отказаться? Со скоростью, которая обычно считается побочным эффектом некоторых лекарств, Хлоя объясняла и показывала танцевальные движения. «Я мало что люблю больше, чем танцевать. Танцы лежат в основе моей философии наслаждения жизнью, но я никак не могла понять, как это делается. Люди за столом хлопали, смеялись и подбадривали нас обеих, Но на фотографиях с нашего танца запечатлены мои сосредоточенные губы, неправильно вытянутые руки перед собой, а не по бокам, одна нога поднята вверх, на лице глубокое замешательство. Я уверена, что опозорилась перед всей деревней, но старалась изо всех сил. Может, не все умения передаются с генами, а может, они напоили меня слишком большим количеством раки и вина, чтобы я была способна научиться чему-то новому. В любом случае, все это было неважно. Я была со своей семьей.